36. Я не могу больше этого выносить, — сказала Мэри Ангус. Ждать самых худших новостей, ждать их и ждать, а потом не получать совсем никаких новостей. — Я не могу этого выносить, но я выношу. Что с тобой не так? Она говорила шепотом. Она сидела у кровати Ална среди пищащих аппаратов и ненавидела его. То, что случилось с Дэвидом, полностью разъединила их, хотя все думали, что это сделает их гораздо ближе друг к другу. И она думала так в первую очередь. Но это показало ее мужу тем, кого она не знала или не хотела знать, тем, кого бы она назвала трусом. Сбегать на работу в семь часов утра и оставаться там до ночи, брать чужую работу, делать себя доступным для круглосуточных звонков, она видела в этом не только отсутствие поддержки по отношению к себе, но и трусость. И это тоже было трусостью. Его запястья были перевязаны, к его руке шла трубка от капельницы, отдельный монитор отслеживал отдельную функцию его тела, и она ненавидела его. Это было самое ужасное чувство в ее жизни. Она не знала этого человека, своего мужа, отца Люси, отца Дэвида. Его лицо было отвернуто в другую сторону. Он не говорил с ней с того момента, как она пришла сюда вместе с офицером полиции. «Кейт волнуется больше, чем ты», — подумала она, глядя на его перевязанные запястье. «Я не знаю, что тебе сказать», — сказала Мэрилин. «Я больше не понимаю, что происходит у тебя в голове. Я не понимаю, почему ты сделал это». «Нет», — сказал он так тихо, что она с трудом его расслышала. Если бы Дэвида привезли домой сегодня ночью, если бы... Дэвид мертв. Слова вышли из его рта и застыли в воздухе. Тяжелые и полные черной желчи. Они пугали ее. Если она вытянет руку, она коснется этих слов, и они проникнут в ее тело, в ее кровь и в ее убеждения. Она открыла рот, но не произнесла ни слова, ни ядовитого, ни примиряющего. Я проводил операцию, я посмотрел на монитор и увидел, как мой щуп парит в мозгу пациента, и я просто понял, не спрашивая меня, почему именно тогда. Я не знаю, почему тогда. Я увидел и понял, что Дэвид мертв, И для меня не осталось никакой возможности жить дальше. — Это все? — он повернул голову. Она увидела его лицо, потерявшее всякие краски, серое, как лицо какого-то мертвого. Его глаза были пустыми и глубоко завалившимися в глазницы, безжизненными. — Больше в твоей жизни ничего нет? — Что? — Ни Люси, ни меня. — Конечно. — Но это не стоит того, чтобы продолжать жить? — Я не знаю. — Я тебе сказала, если бы Дэвида привели домой, живого и невредимого, разве ты ему не был бы нужен? — Конечно. — Ты не думал об этом? Дэвид мертв. Мэрилин уткнулась головой в больничную койку, и закричала в не запихивая белье себе в рот, чтобы ничего не было слышно. Ей отчаянно хотелось сделать кому-нибудь больно, и единственной возможностью справиться с этим желанием было сделать больно себе, попытаться задушить себя хлопковыми пододеяльниками. Зазвонил звоночек. Медсестра и Кейт Маршал уже были в палате и стояли позади нее. Тихо с ней говорили, держали руки на плечах, пытались поднять. «Мэрилин, все нормально. Теперь Кейт ее обнимала. Не волнуйся». Мэрилин развернулась и со всей силы ударила полицейскую в лицо локтем. Кейт вскрикнула от боли. Казалось, что комната взорвалась голосами и людьми. Они вывели ее в комнату ожидания с синими стульями. Кто-то принес ей стакан воды. Кто-то еще пришел с чаем. Мэрлин сидела, крепко сцепив руки вокруг собственного тела, не переставая раскачивалась и пыталась не пропустить внутрь себя ни звука, ни слова, ни одной неловкой попытки ее подбодрить. Слова Аллана достигли своей цели. Было одно место, которое она оберегала, место, где еще оставался маленький островок тепла и надежды, куда она могла сбежать. Больше никто не знал, что он до сих пор был, Но она верила в него, потому что там была правда о том, что Дэвид жив и здоров, и скоро вернется домой. он как будто метнул лезвие сквозь ее стены, Не весь свет, все краски и вся надежда вытекли и почернили, превратившись в лужу, запекающейся крови на полу. Место стало пустым, воздух стал спертом и зловонным. Он убил ее последний источник сил. Теперь у нее не было ни надежды, Не успокоение. Дэвид был мертв. Все вокруг знали это, а она нет. Теперь знала и она. Она медленно отпустила свое скрюченное тело. Мышцы в ее ребрах и в спине ныли, и она почувствовала тупую боль под сердцем. Рядом с ней стояла сестра, терпеливо протягивая ей стакан воды. Мэрилин попыталась его взять, но ее руки так тряслись, что она не смогла. Так что девушке пришлось поднести его к ее рту и наклонить, чтобы она попила, как ребенок, который впервые учится пить из чашки. Она попыталась поблагодарить ее, но ее горло сжалось. Сестра погладила ее по руке. — Кейт! — неожиданно вырвался у нее странный хрип. — Она придет через минуту, не волнуйтесь. На этот раз девушка взяла чашку с теплым сладким чаем и поднесла ее к рту Мэрилин. По коридору ходили люди. Двери закрывались со странным сосущим звуком. Раздавался звон металла-металл. Комната была очень теплая, очень тихая. Здесь была картина с волнами набегающими на пляж и другая с деревьями, засыпанными снегом. Дар Бэфхемской центральной больницы от друзей. 1996 год. Мэрилин попыталась найти носовой платок в кармане своего пальто. Все ее лицо было в следах от слез. Сестра дала ей несколько салфеток. Она содрогнулась от мысли о том, сколько ярости в ней накопилось, насколько она разозлилась на полицейскую. Она никогда в жизни никому не применяла насилие, не прихлопывала пауков, не наступала на улиток. Никому из ее детей не доставалось даже легкого шлепка. А теперь она чувствовала себя настолько ожесточенной, что готова была убить. Дверь в комнату с синими стульями и умиротворяющими картинками открылась. Вошел молодой доктор в белом халате. — Как вы себя чувствуете, миссис Ангус? — Почему они все были так добры с ней, говорили так ободряюще, смотрели с таким сочувствием? Им стоило бы запереть ее, надеть на нее смирительную рубашку, оставить ее наедине с собственным гневом, а не это. Он проверил ее пульс, потом взял ее за руку. — Все хорошо. Когда вы будете готовы, вас будет ждать машина, которую выслала полиция. Один из них довезет вас до дома и останется с вами. Я выписал вам успокоительное. Вы можете забрать его в комнате медсестер, когда будете уходить. Вам нужно поспать. Я могу сделать что-нибудь еще? Она посмотрела ему в лицо. У него была крошечная родинка рядом с глазом и тонкий шрам на правой губе. Ему можно было дать пятнадцать. Как он мог говорить с ней с такой спокойной уверенностью? Почему она готова была сделать все, что он скажет? Она покачала головой, потом опять с трудом произнесла имя Кейт. С ней все в порядке, но сегодня она отдохнет. Что я с ней сделала? Вообще, разбили ей нос. Никаких серьезных повреждений. У вас отличный удар. Она была не против того, что он пытался ее подбодрить, успокоить. Она была не против. Она улыбнулась ему в ответ, а потом она сказала. «Мой сын Дэвид мертв». И она знала, что это просто было правдой. Он не стал оскорблять ее тем, что начал разубеждать или отвлекать ее шутками от того, что она только что сказала. Он просто взял ее за руку, и крепко сжал ее и оставался с ней до тех пор, пока не пришел другой полицейский офицер, спустился вместе с ней к машине и отвез домой».